Однако еда была чересчур обильной, и чрезмерное хлебосольство принесло дефицит в 40 тысяч франков. Дюма устраивал у себя празднества в духе Монте-Кристо. Одному из них он сам дал название «Сон из тысячи и одной ночи». Сашан, декоратор театра «Ля Монне», соорудил сцену,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 он предоставил себя в распоряжение своих политических друзей, что он взял на себя труд отвозить письма Виктора Гюго его жене,